убивающий взгляд о том что люди каким то образом могут воспринимать чужой взгляд известно давно в частности взгляд направленный им в спину чтобы разобраться в этом феномене американские ученые провели масштабное исследованияование в котором приняло участие более сотни добровольцев поочередно каждого участника этого эксперимента усаживали в центре комнаты затем в какой то момент о котором испытуемый не знал его затылок начинал буравить взглядом человек с пронзительными глазами как только испытуемый этот взгляд начинал ощущать он тут же сообщал об этом исследователям когда эксперимент завершился и были подведены его итоги выяснилось что девяносто пять процентов людей участвовавших в этом исследовании почти сразу же почувствовали как на их затылок давит некая неведомая сила впрочем чужой давящий взгляд не только воспринимается в виде неприятных ощущений его последствия для того на кого он направлен могут быть гораздо серьезнее В связи с этим в качестве примера можно привести отрывок из знаменитого фильма колдунья с великолепной мариной влади человек идет по совершенно ровной тропе ему в затылок пристально смотр колдуньи и человек неожиданно словно наткнувшись на невидимоые препятствия спотыкается на ровном месте и падает потом он поднимается делает несколько шагов не опять падает как ты это делаешь спрашивает он удивленно очень просто отвечает колдунья и показывает себе на лоб у меня здесь веревка я представляю что ты об нее спотыкаешься но воздействие взглядом может иметь и гораздо более серьезные последствия а порой сила пронзительного взора может быть такое что становится причиной смерти того на кого этот взгляд упадет вот например какую историю описал в своих заметках русский драматург иван купчинский который еще в конце девятнадцатьятнатого века занимался исследованием аномальных явлений как то иван александрович отдыхая в крыму встретил мужчину поведение которого очень удивило купчинского дело в том что этот человек проходя мимо купавшихся в песке кур всякий раз прикрывал глаза рукой или просто отворачивался почему вы так странно себя ведете спросил купчинский вы не знаете какие у меня глаза стоит мне лишь пристально посмотреть на птицу и она падает замертво хотите испытать пожалуйста но с уговором вы заплатите за убитую моим взглядом птицу хозяину выбираете любую купчинский показал на самую шуструю человек пристально посмотрел на нее и через минуту мертвая курица уже валялась в пыли но оказывается убивать взгляда можно не только птиц но и людей с таким случаем находясь в индии встретился знаменитый путешественник девятнадцатого века дюмон он лично наблюдал странную смерть английского чиновника который впоследствии описал в своих записках однажды на охоте знакомый дюмону чиновник убил очень крупного слона с невероятной длинной бивнями на беду у охотника не оказалось специального ножа которым вырезают клыки поручив слугам охранять убитые животные англичанин вместе с дюмоном отправились в деревню за ножом когда через два часа они вернулись обратно то к своему немалому удивлению увидели невероятную картину их испуганные слуги скрывались в кустах и за деревьями в то время как несколько карликов уверенно вырезали у животного драгоценные бивни о дальнейших событиях дюмон рассказал следующее что здесь происходит почему вы не прогоните этих карликов прочь вскричал возмущенный европеец нельзя это муллу курумбы их тронуть верная смерть англичанин был чужд предрассудков с помощью хлыста он быстро разогнал карликов но один из них это был предводитель не убежал он спокойно стоял и пристально смотрел на европейца англичанин тотчас же ощутил тошноту и тяжесть в руке которой хлестал карликов на следующий день к вечеру правая рука обе страшного охотника опухла вскоре он еле двигался и жаловался на то что ему словно свинец влили в кровь на тринадцатый день англичанин скончался а этот факт известен из канады охотник стив маккелон почти нос к носу столкнулся с медведицей оказавшись на земле охотник машинально выставил навстречу зверю руку с ножом а сам взглядом полным безысходности и одновременной яростью уперся в глаза медведицы стараясь при этом смотреть ей прямо в зрачки и случилось невероятное животное на мгновение замерло а затем издав громкий крик рухнула на землю самое удивительное в этом происшествии то что на медведицы не обнаружили не только раны но даже незначительные царапины исследователи пришли к выводу что причиной смерти медведицы стал выброс из глаз охотника мощного биоэнергетического импульса который убил нервные клетки в жизненно важных областях мозга зверя но оказывается в европе тоже имелись люди которые могли убить взглядом Причем почти сразу же. В 80-е годы XIX -го столетия в сицилийской Мессине жил человек, которого опасался каждый житель этого города. А для тревоги у людей были довольно основательные причины. Дело в том, что за этим горожанином закрепилась слава убийцы, который для совершения своих черных дел использовал смертельную силу собственного взгляда. поэтому люди старались не попадаться ему на глаза и как только замечали этого человека тотчас сворачивали в переулке однако привлечь убийцу к ответственности или хотя бы предъявить обвинения ему не могли поскольку отсутствовали доказательства его причастности к той или иной смерти и все же от наказания ему уйти не удалось как то раз он задержался у магазинной витрины и стал пристально рассматривать свое отражение в стекле продолжалось это самолюбование недолго внезапно у мужчины подкосились ноги и его бездыханное тело свалилось на тротуар так во всяком случае утверждали очевидцы которые свои рассказы дополняли еще и предположением что лучи исходящие из его глаз отразились от стекла и нанесли убийцы смертельный удар некоторые если и не в состоянии убить взглядом зато могут силой своих глаз оказывать на окружающих физическое воздействие так александра дэвид нел известная французская путешественница по тибету в своей книге мистики и маги тибета рассказывает об удивительном происшествии, свидетелем которого она оказалась. Героем этой истории стал ее переводчик Дава Сандюк, который однажды попытался заставить странствующего мага взять деньги. Вот как этот случай описывает сама Дэвид Нейль. Дава Сандюк счел задолженное настоять на своем и направился к столу с намерением положить деньги подле лампы. Но не тут-то было. не успел он сделать и трех шагов как зашатался отлетел назад будто от сильного толчка и удалился спиной о стену при этом он вскрикнул и схватился рукой за живот под ложечкой маг поднялся и пошел из комнаты злорадно посмеиваясь в семьдесят е годы прошлого века в советском союзе доктор технических наук сергеев провел ряд опытов с известным экстрасенсом Кулагиной Нинель Сергеевной. В одном из экспериментов, испытуемой, было предложено силой мысли сместить в сторону лазерный луч. Однако произошло нечто совсем странное. Цилиндр, сквозь который проходил луч, внезапно наполнился светящимся туманом и пропал. Сергеев, который сидел напротив Кулагиной, в это время ненароком бросил взгляд на ее глаза и ослеп. после этого происшествия ему чтобы восстановить зрение пришлось долгое время лечиться исследователи отмечают еще один любопытный факт связанный с убийственными глазами оказывается некоторые люди в состоянии чрезмерного психического возбуждения взглядом могут оказать негативное воздействие на тех кто находится рядом с ним по этой причине человек приговоренному к смерти накануне казни завязывали глаза каким же образом люди с пронзительным взглядом могут воздействовать на живые существа науки пока неизвестно некоторые предполагают что существует особая форма энергетического нападения дистанционный удар глазами в народе их принято называть черным глазом правда циркулирующие слухи о том что люди с черными глазами обладают особой силой взгляда как говорится очень преувеличены поскольку такими способностями могут быть наделены как темноглазые так и светлоглазые глаз является таким образом инструментом позволяющим концентрировать энергетику человека и делать ее способной наносить удар на расстоянии